Глава седьмая. Бойся гнева терпеливого человека. Филипп Честерфилд. Спасибо, я сейчас подойду, поблагодарил я стражника и собрался закрыть дверь. Я подожду, успел произнести он. Зачем, снова распахнув дверь, спросил я. Старший велел проводить, пожал плечами стражник. Потому подожду и провожу. Хорошо, не стал я спорить. Жди я быстро. Экипироваться получилось действительно быстро. Удобная одежда с курткой, кабура с револьвером под мышкой, запасные патроны, меч и кинжал. Ах да, еще целительский артефакт на шею. Пока метался по комнате, сердце стучало так сильно, что появлялось ощущение, Еще чуть-чуть и выскочит из груди. Я даже всерьез начал волноваться, как бы не взять следующий ранг. Интересно, а так вообще возможно? Новый ранг из-за волнения. Тоже ведь определенное состояние организма. Да еще и эмоции зашкаливают просто. Последние дни я старался об Эльзе не думать. Все равно именно в данный момент сделать ничего не могу. Нет нужной информации потому и накручивать себя не имеет смысла. Но нет-нет, а мысли все равно возвращались к немке. И тогда бешеная ярость просто захлестывала, но ненадолго. Затем она сменялась глухой тоской. Хорошо еще, что некогда было особенно задумываться, иначе вообще свихнулся бы. Но и так эмоции переполняли, и я дал себе слово, что виновные пожалеют, даже если придется взять новый ранг. «Авось выживу. А не выживу, так у меня где-то еще родное тело есть. Стребую его у Торсона, снова вернусь в этот мир, и, как говорил один политик из мира моего, добью выживших». «Эх, почему-то именно сейчас я особенно остро пожалел, что у меня нет прежних возможностей. Да, возможности рукопашника, особенно высокого ранга, впечатляют, но черт подери, сила и мощь Архимага в разы круче». Да будь я прежним, ни один рукопашник, каким бы крутым он ни был, ко мне и близко не подошел бы. Да и стихийники. Они, конечно, очень круты в своем сродстве со стихией, но прежний я, даже учитывая намного ускоренную программу обучения, был способен на многое. Просто в моем мире мне не хватало маны. А вот в этом, думаю, я смог бы стереть с лица земли небольшой городок со всеми его стихийниками. Метеоритный дождь, торнадо и огненный вал. Выполненные на максимуме только эти три заклинания снесут защиту любого богатыря, а затем вобьют его в землю по самые уши. Остаются еще, конечно, владыки. Но тут тоже есть нюансы. Владыки все же не настоящие маги. Они просто очень крутые и продвинутые стихийники. Если я, конечно, все верно понимаю. Пока что я видел в действии только Артема Стародубского. И он именно оперировал силой стихий с помощью источника. А источник у нас что? Да по большому счету это просто костыль. А на костылях, как известно, особо не побегаешь. Другое дело заклинание, но любой вкус и цвет была бы мана. Черт, размечтавшись о былых временах и планах мести, я словно выпал из реальности, а сейчас... Перейдя на магическое зрение, я взглянул на себя. Так и есть, искра пульсирует, причем пульсирует в такт бешено стучащему сердцу. Да еще и светиться стало намного ярче. Если бы ее можно было увидеть в материальном плане, то я бы сейчас прожектор напоминал. Не искра, а целая звезда получается. Это вообще нормально? И можно ли ее как-нибудь успокоить? А самый главный вопрос, нужно ли ее успокаивать? Да, целительница сказала, что если возьму пятый ранг, то мне Типа организм не готов, не выдержит и бла-бла-бла. Но я ведь не обычный рукопашник этого мира. Организмы искусственно укрепить можно, а затем попросить помощи у живы. Думаю, Верочка мне не откажет. А так как местным богам что-то от меня нужно, то живы, возможно, и без просьбы поможет. А самое интересное это то, что мне, может, и не нужна будет помощь. Выйдя на пятый ранг, я получу возможность оперировать намного большим количеством маны. А мана и сама по себе может вылечить мага. Сильного мага надо заметить. Но я ведь уже и сейчас не слабый. А с новым рангом энергоканалы должны очень прилично увеличить пропускную способность. И вполне возможно, что с новым рангом мана сама выправит все перекосы. Черт подери, а ведь это может сработать. Главное, чтобы со следующим рангом энергоканалы расширились достаточно для того, чтобы мана беспрерывно питала мое тело в нужном объеме. И чего то мне кажется, что так оно и будет. Нужно просто рискнуть. Хотя тут и не особый прям-таки риск. Ранг я возьму в любом случае. Бегать от него не получится. Искра просто с ума сходит, да еще и как-то на меня воздействует. Я сейчас просто переполнен энергией, даже несмотря на все предыдущие дни. Стук в дверь отвлек от мыслей и заставил встрепенуться. Оказывается, задумавшись, я стал нарезать круги по комнате. Причем на хорошей такой скорости. В результате по помещению словно ураган прошелся. О как! Надо либо брать ранг, либо как-то успокоить искру. Идем. Открыв дверь, скомандовал я все еще ожидающему стражнику... И первым пошел по коридору. Причем пошел очень быстро, чуть ли не бегом. В результате стражник смог догнать меня только на улице. Куда ж ты так спешишь, Северский? неприязненно произнес он. Боярин Северский, поправил я. От чего-то обращение этого молодого стражника меня сильно задело. Боярин. В академии ты прежде всего ученик, скривился стражник. Тут не важно, боярин ты или князь. «Неважно», — чуть притормозив, я посмотрел на него, «неважно, боярин ли я, сам-то ты, наверное, из простолюдинов». «Это тоже тут не имеет значения», — зло огрызнулся он, и я понял, что попал в точку. «И вообще, ты сегодня вместе со своим соседом должен вахту на воротах нести и сам за всеми бегать, а не я за тобой». «Это с какого еще перепугу?» — удивился я. А кто ночь в камере провел? Вопросом на вопрос ответил стражник. Насчет этого у меня тоже имеются вопросы. Снова начал заводиться я. Вас, стражников, тут зачем поставили? За порядком следить? Тогда почему нам с другом самим пришлось пьяных старшекурсников успокаивать, а вы вместо помощи меня вырубили и в камеру поместили? Не лезь туда, где ничего не понимаешь, просто кипя от гнева произнес он. Твое дело учиться самому, а не учить нас службу нести. Я не учу, я предупреждаю. В следующий раз положу всех нахрен, и будете службу в больничке нести. Ответить он ничего не успел, так как мы как раз дошли до ворот. Тут в данный момент находился еще один молодой стражник и, видимо, их начальник. Его я видел в первый раз, воин лет сорока, крепкий, коренастый, широкоплечий. Волосы тронуты ранней сединой, хотя, судя по лицу, до старика ему еще очень далеко. И он от чего то очень неприязненно смотрел на меня, словно я ему любимый меч сломал. «Где он?» — без долгих расшаркиваний спросил у него я. «За воротами», — неприязненно хмыкнул старший стражник. «Открывай тогда». «Не положено». «Через окошко разговаривай». Пфф Прикрыл я глаза, стараясь сдержаться и не поубивать этих идиотов. Правда, успокоиться все равно особо не получилось. Поэтому, открыв глаза, я чуть ли не прорычал ему в лицо. «Ты хоть понимаешь, что сейчас делаешь? Не зли меня, воин. Я все равно выйду. Только ты этого уже можешь и не увидеть». «Ой, какие мы грозные!» Сделал вид, что умилился стражник, но тут же постражел и процедил. «Ты, северские свои боярские повадки, брось!» «Академия, как и ее служащие, находится под защитой великого князя. Только за попытку напасть ты как минимум вылетишь. Если же сможешь причинить кому-то вред, то ответишь перед судом. Так что трижды подумай, прежде чем угрожать, и за территорию Академии я тебя не выпущу». Не хватало еще и за это отвечать. «Нам ваших ночных безобразий за глаза хватило». «А, так вот в чем дело». Видимо, стража влетела за то, что ночью не среагировали вовремя. И этот воин теперь пытается на мне отыграться. Вот только момент он выбрал совсем неподходящий. И зря не воспринимает мои угрозы всерьез. Черт, да мне сейчас даже плевать, узнает ли кто-нибудь про мои способности или нет. Там за воротами ждет человек, который может знать что-то про судьбу Эльзы. А этот решил тут студента построить. «Открывай!» — сделал я последнюю попытку решить дело миром. «Директору передадите, что боярин Северский у вас больше не учится». «Достала меня ваша академия с ее дурацкими правилами и придурочными работниками». «Не положено!» — гнусно усмехнулся стражник. И руку положил на короткий жезл, что висел у него на поясе. «Кажется, именно с помощью такого меня ночью и приголубили молнией». Перейдя на магическое зрение, внимательнее к нему присмотрелся. Ну точно, артефакт, а не обычная дубинка. Да и вообще старший стражник был обвешан артефактами и сиял в магическом плане, как новогодняя елка. Его сейчас не каждое заклинание и возьмет. Да и искра у него большая и яркая. Пятый ранг? Опа! Даже не сразу осознал, что теперь вижу не только источник у стихийников, но и чужую искру. «Интересно, а почему? Может, как раз из-за того, что стражник – сильный рукопашник?» Перевел взгляд на двух младших стражников. Хм. Действительно, их искры едва различимы. Второй и третий ранг, правда, артефакты тоже имеются, но не такие мощные, как у главного. А еще оба младших от чего-то отводят взгляд, стараясь не смотреть мне в глаза. Им не нравится поведение их старшего или что-то... Точно, и как я сразу не додумался. С чего вдруг Стража Академии идет на конфликт со студентом? Думаю, у них происшествия, подобные ночному, не в первый раз случаются. И что, каждый раз после этого они на студентах отыгрываются? Да никогда не поверю. Мне вообще казалось, что в Страже Академии довольно адекватные люди служат. Значит, что, правильно, их кто-то мотивировал на то, чтобы раздули скандал с неким боярином северским, и я, кажется, даже знаю кто. «И много вам Салтыков заплатил?» С отвращением в голосе спросил я. «Ты что несешь, боярин?» Тут же возмутился старший стражник. «О как, уже боярин!» Вот только взгляд после моего вопроса у него вильнул, а младшие стражники и вовсе натурально смутились. «Да плевать!» — пожал я плечами. А в следующее мгновение, ощущая, что и так сильно пульсирующая искра буквально зажглась, как сверхновая, Я оказался рядом со старшим воином. Легкий шлепок ладонью по его плечу, паралич, и вот он, словно срубленное дерево, заваливается назад. Учитывая его ранг и артефакты, надолго заклинания не хватит, но мне много времени и не нужно. Резко оборачиваюсь и кастую в сторону молодых стражников еще два паралича, влив заклинания маны в два раза больше, чем нужно. Как и думал, их простеньким артефактом хватило, чтобы словить перегруз, и не потребовалось личного контакта. «Запомните», — обратился я к трем неподвижным телам, «я больше в вашей академии не учусь. Вещи, что в комнате остались, пришлете почтой». И направился к калитке, чувствуя, что боевой настрой никуда не делся. Наоборот, захотелось именно в бой, чтобы не паралич использовать, а что-нибудь посерьезнее, ну да еще не вечер. За воротами действительно, как и говорил первый стражник, «Обнаружился именно, что какой-то проходимец. Одежда на нем когда-то определенно была приличной, но здорово поизносилась, да и заляпана была в нескольких местах. Сам парень лет двадцати 22 двух был невысок, кучеряв и носил под носом просто отвратительные тоненькие усики. А еще он то ли сильно нервничал, то ли по жизни был таким вертлявым. Увидев меня, он сначала слегка побледнел, но быстро взял себя в руки» и даже попытался придать себе надменный вид. Расправил плечи, гордо вскинул подбородок и... захрипел, выпучив глаза. «Ну да, сложно быть надменным, когда тебе стальной хваткой передавили горло. А именно это я и сделал первым делом. Мгновенно приблизился, схватил правой рукой его за глотку, а левый ударил под дых. Не со всей возможной силой, конечно, убивать его еще рано, но с удовольствием». «Где Эльза, падла?» — ласково поинтересовался я, встряхнув этого типа, как котенка. Он же вместо ответа продолжил пучить глаза и хрипеть. «Ах да, я же его все еще душу!» Пришлось немного ослабить хватку. Вертлявый смог вдохнуть, хоть и не в полную силу, и потянулся рукой к висящей на поясе шпаге. Пришлось еще раз приложить его с левой и сжать-разжать ладонь правой руки. «Эх, все, все, похе!» — прохрипел он, не предпринимая больше попыток к сопротивлению. «Похел он!» — передразнил я и снова сжал ладонь. «Где Эльза, я спрашиваю?» «Не знаю я никакой Эльзы!» — взвизгнул он, когда я ослабил хват. «Мне велели сказать на воротах про какого-то стихийника, просто передать». «Кто велел?» «Боярин!» «Какой еще боярин?» — снова на мгновение сдавил я его горло. «Правду говори!» «Не боярин, а боярский сын!» — зачастил он несколько раз, глубоко вдохнув. «Боярский сын Глобин. Он велел вызвать тебя, сказав про стихийника. И сказал передать, что если хочешь что-то про него узнать, то прийти к нему. Больше я ничего не знаю, клянусь!» «Точно? Точно! Ой, нет, еще сказал, чтобы ты один приходил, иначе сам знаешь. «Куда идти?» — спросил я, отпустив его горло. Затем брезгливо вытер ладонью пштанину штанину, об свою, потому что от вертлявого ощутимо пованивала. А одежда при ближайшем рассмотрении вся ошла снилась от грязи. «В таверну, тут не очень далеко». «Веди», — велел я и уточнил. «Так далеко или не очень?» «Не очень», — с опаской косясь на меня и потирая горло. «Минут двадцать идти. Что ж ты такой резкий боярин? А если бы убил, кто бы тебя к глобину привел?» Да другого бы прислали, пожал я плечами. Веди, говорю, и рассказывай. Что рассказывать? Послушно зашагал он. Причем повел в противоположную сторону от моего обычного маршрута к академии. Про глобина твоего, пояснил я, кто такой, чем занимается, кому служит. Никому не служит, замотал головой вертлявый. Из вольных детей боярских. Раньше, получается, государю служил. Прям государю не поверил я. «Ну, не лично, конечно. Как все вольные служат. В случае чего надлежит явиться конно и оружно». «Да что я тебе рассказываю, боярин? Ты же сам вольный». «Угу», — кивнул я, — «вольный». «А почему этот твой Глобин раньше служил? Сейчас не служит, что ли?» «Так в розыске он», — ты невесело вздохнул вертлявый. «В розыске, говоришь?» — хмыкнул я. «И ты так понимаю тоже. И я...» «Ладно, с этим разобрались. Следующий вопрос. Куда именно мы идем?» «К грузовому порту». Немного поколебавшись, все же ответил он. «В таверну». «Что за таверна? Как называется?» «Никак не называется. Для своих она. А чужим и знать про нее не надо». «Для своих?» — хмыкнул я, начиная соображать, с кем имею дело. «Вы бундюки что ли? А Глобин у вас с паханом работает?» Вертлявый на это ничего не ответил. Только посмотрел от чего-то обиженно. Интересно, не нравится ему в бандитах? Кстати, если мне не изменяет память, то грузовой порт находится довольно далеко отсюда. Минимум час идти. «Стой!» — скомандовал я. «Что же ты брешешь, Двадцать минут, говоришь?» «Ошибся чуток!» — аж отпрыгнул он от меня. «Да и куда тебе спешить, боярин?» «Есть куда!» — рыкнул я, чувствуя, как искра снова начала усиленно пульсировать. Только теперь еще эта пульсация почему-то стала более отчетливой. Даже по мозгам стало бить. Словно я только что марш-бросок пробежал и отдышаться не могу. Надо извозчика брать. Нельзя извозчика, испуганно возразил вертлявый. Боярин сказал, чтобы пешком пришли одни, иначе вообще никуда не поведу. С, с тобой, согласился я. Спорить не хотелось. Сейчас вообще хотелось лишь как-то успокоить искру. Да что за со мной происходит. Быстрее пошли тогда». Минут через десять мне все же удалось чуть-чуть успокоиться. Искра все еще пульсировала. Но по мозгам, по крайней мере, бело уже не так сильно. Даже получилось сосредоточиться на предстоящей цели. «Ты жить хочешь, вертлявый?» — спросил я у своего сопровождающего. «Меня вообще-то тараком звать», — обиженно отозвался он. «Жить хочешь, вторак?» — повторил я. «Я и так живу», — буркнул он. Но тебе такая жизнь не нравится, верно? Уж какая есть. Давай сделаем так, продолжил я. Ты сейчас все расскажешь, а я тебе за это заплачу тысячу золотых рублей. Сможешь жить не так, как есть, а нормально, по-человечески. Что-то я у тебя мешка с деньгами не вижу, изобразил равнодушие вертлявый. Вот только я успел заметить, как блеснули его глаза при упоминании тысячи. Лови, вытащил я из кармана небольшой кошелек и метнул ему. Сумку, в которой еще оставались деньги, я действительно оставил в своей комнате в академии. Кто же знал, что ухожу навсегда? Тут 50 рублей, остальное получишь потом, если, конечно, правдиво все расскажешь». Вторак удивленно посмотрел на кошель в своей руке, заглянул внутрь и, пару мгновений подумав, убрал за пазуху. «Не обманешь?» — поинтересовался он. «Клянусь честью. Ладно, спрашивай». «Ты действительно про Эльзу не знаешь?» «Не знаю», — покачал головой вертлявый. «Зачем меня хочет видеть этот твой глобин?» «Он говорил, что выкуп с тебя стребует». «То есть она все же у него?» — пробормотал я, но вторак услышал. «Я не знаю», — ответил он. «Сказал, что можно выгодно тебе кого-то продать, а потом меня послал и велел про огненного стихийника передать. Сказал, что после этих слов ты точно прибежишь». «То есть ты этого стихийника не видел?» Не видел. Глобин навстречу с кем-то ездил вчера, вернулся довольный, а сегодня меня послал. Я задумался, как-то это все подозрительно выглядит. Не то, что с меня какие-то разбойники хотят выкуп стребовать, это как раз нормально. Если бы у них была Эльза, то вполне логичный шаг. Подозрительно то, что их главарь ездил с кем-то встречаться и только после этого завел речь про выкуп. Причем стихийник и его же человек в тарак в глаза не видел и, судя по всему, даже ничего про него не слышал. Все это сильно смахивает на ловушку. Ошибка этого Глобина только в том, что он понятия не имеет, кого в эту ловушку тащит. «Сколько у Глобина бойцов?» — задал я следующий вопрос. Вторак после этого вопроса бросил на меня еще один испуганный взгляд и отвернулся. «Не хочешь отвечать?» — хмыкнул я и протянул руку. «Ладно, кошель тогда верни». «Семь человек у него, нехоти пробурчал он». Кто? Рукопашники, стихийники, ранги, ну? Либо говори, либо возвращай деньги, и про тысячу забудь. Три стихийника. После упоминания тысячи жадностью второка пересилила страх. Два воина и один гридень. Воины-воздушники, гридень-земля, остальные рукопашники. Рангов не знаю, знаю только, что Илья довольно силен, к нему боярин с уважением относится. Мгм. Сам Глобин кто? — Рукопашник. Ранг не знаю. — Ладно, — удовлетворенно кивнул я, — считай, тысячу ты заработал. — Ты сначала живым оттуда выйди, боярин, — нехотя произнес вертлявый. — Да уж как-нибудь выйду, — хохотнул я и, снова ощутив пульсацию искры, скомандовал. — Побежали! В траку ничего не оставалось, кроме как последовать за мной. Бежал я не в полную силу, оттого он не отставал, а даже немного опередил, указывая путь. А мне стало немного легче. Такое ощущение, что у меня сейчас переизбыток силы. Причем не маны, а именно силы. И она просто требует хоть как-то ее использовать. Ладно, надеюсь, что скоро такая возможность представится. То, что у этого Глобина нет Эльзы, я больше чем уверен. Но что-то знать про немку может тот человек, с которым он вчера встречался. А это уже хоть какой-то, но след. Бегом мы преодолели расстояние до грузового порта за полчаса. Правда, вторак после этого марафона выглядел полностью выжатым. Тяжело дышал и обливался потом. Я же был свеж и бодр, даже слишком бодро. К концу забега искры снова стало сводить с ума. И я уже буквально мечтал поскорее оказаться в этой самой таверне и поотрывать головы всем подручным Глобина. Поэтому был рад наконец-то оказаться в нужном месте. «Иди за мной, боярин», — вытерев рукавом лоб, позвал меня в Тарак. И первым зашел в неприметное небольшое здание, в котором я никогда бы не угадал таверну. Внутри, правда, тоже не было ни официантов, ни разносчиц, ни даже запаха еды. Просто большое, довольно темное помещение, в котором по центру стояли четыре стола с грязнючими столешницами. Короче, свинарник какой-то, а не таверна. Скорее всего, так это место называли от балды, а не потому, что здесь что-то готовили и продавали. В чем Вертлявый не обманул, так это в количестве людей у Глобина. Действительно, семь человек, ну и сам боярский сын. При нашем появлении все, кроме последнего, вскочили на ноги из-за столов и настороженно замерли. Привел, вальяжно откинувшись на спинку стула, спросил Глобин. Было ему лет тридцать на первый взгляд русоволосый среднего телосложения, с рыбьими выпуклыми глазами и такими же идиотскими усиками, как у вертлявого. В другой ситуации я бы, наверное, посмеялся. Но сейчас всех сил хватало только на то, чтобы не начать убивать всех сходу, не задав нужных вопросов. «Привел!» — с трудом из-за дышки ответил вторак. «А чего ты так дышишь, словно тебя Чернобог отжарил?» — спросил один из глобинских бойцов и заржал, а остальные с удовольствием подхватили. «Садись, боярин», — не обращая на своих людей внимания, указал мне на место перед собой глава этого сброда. «Где девушка?» — воспользовавшись приглашением, спросил я. «Не так быстро, боярин, понимаешь?» — покачал головой Глобин, а в следующее мгновение у меня на запястьях защелкнулись какие-то браслеты. Не наручники, а именно два браслета, выполненных, кажется, из серебра. Проделал это один из глобинских подручных. Должно быть, тот самый Илья. Потому что двигался он с просто поразительной скоростью. Я лишь смазанное движение успел заметить. И ранг у него явно даже не четвертый, пятый точно. «Это тебе тоже не понадобится», — Гундоси произнес еще один боец, снимая у меня с пояса меч и кинжал. «Вот теперь можно и поговорить», — расплылся в улыбке Глобин. «Насчет блокираторов не обижайся, боярин. Они для твоего же блага. А то говорят, что резкий ты слишком. Начнешь руками махать. Придется покалечить, а то и вовсе убить. А так посидишь спокойно, послушаешь. Гордись, какую дорогую вещь теперь носишь». «Фух!» — с облегчением выдохнул я, не обращая внимания на насмешки. Не знаю, что это за блокираторы такие, но действуют они так же, как тюремная камера в академии. Моя взбесившаяся искра наконец-то перестала пульсировать и потускнела. «Ты, главное, глупостей не делай», — продолжил говорить Глобин, так и лучаясь самодовольством. Или я тебя и без блокираторов уделал бы, а теперь и подавно, понимаешь?» «Понимаешь, понимаешь», — продолжая улыбаться, как дурак покивал я. «Где девушка?» «Сразу к делу. Уважаю», — усмехнулся боярский сын. Девушку у нас, но отдадим ее тебе только за выкуп. Понимаешь?» «И большой выкуп. Двадцать тысяч золотых рублей. Понимаешь?» «Понимаю, но сначала я должен убедиться, что она действительно у тебя». «Нет, не понимаешь», — разочарованно покачал он головой. «Убедиться хочешь? Могу прислать тебе ее руку или ухо. Что выберешь?» «Волосы», — произнес я, не обратив внимания на угрозы. «Хочу прять ее черных волос». «Можно и волосы, вместе с головой, понимаешь?» «Понимаю», — хмыкнул я, вскидывая левую руку и посылая в него уже опробованный сегодня усиленный паралич. Я еще ночью в камере обратил внимание, что и моя искра и источник Каменева практически потухли, но это абсолютно никак не отразилось на моей магии. Резерв был полон, а энергоканалы не уменьшились ни на миллиметр. Так что я понятия не имею, что это за блокираторы, но кастовать заклинания они не мешают абсолютно. И к тому моменту, как я парализовал Глобина, на мне уже висели ускорение каменная кожа и усиление. Последняя довольно неприятная вещь. После использования этого заклинания просто невыносимо болят связки, мышцы и даже кости но в данной ситуации лучше перестраховаться. «Глоб, ты чего?» — удивленно спросил у своего замершего старшего Илья, что так и остался стоять у меня за спиной. Зато после этого вопроса я определил его точное местонахождение. Быстро, под ускорением, я засунул правую руку под куртку, нащупал револьвер, взвел курок и выстрелил. Прямо из кобуры сквозь куртку. В следующее мгновение во всех присутствующих в помещении, кроме Глобина, вертлявого и медленного оседающего с дыркой напротив сердца Ильи, полетели заранее созданные воздушные диски. Выдержал их удар только один из воинов. Должно быть, тот самый Гридень, который каким-то образом успел активировать каменную кольчугу. Остальных в буквальном смысле располовинило, заливая все вокруг кровью. Но и Гридин пережил своих товарищей лишь на секунду. Ровно до того момента, как я вытащил из-под куртки револьвер и три раза в него выстрелил. Слава живе, кольчуга на его ранге спецбоеприпас не держала. Совсем. Сзади от входа раздался странный звук. Резко обернувшись, я увидел только блюющего второка. Согнувшийся опорожнее желудок, он расширенными от ужаса глазами смотрел на уничтоженный буквально за пару секунд отряд, в котором имелись по крайней мере два очень сильных бойца. Обливал, должно быть, из-за того, что довольно кроваво у меня получилось всех убить. Да уж, напластал так напластал. Ну да хрен с ним. Сейчас у меня есть дело поважнее. Разговорить парализованного глобина. Наклонившись, я подобрал залитые чужой кровью свои мечи кинжал. Меч положил на стол, а кинжал извлек из ножен и, недолго думая, воткнул боярскому сыну в верхнюю часть живота. Чувствуешь, наклонившись к нему, спросил я. Это мой кинжал проткнул тебе печень. Сейчас твоя искра по максимуму отрабатывает, пытаясь не дать тебе сдохнуть. И, может быть, ей это даже удастся. По крайней мере, шансы дожить до целителя у тебя довольно велики. Но если я сейчас кинжал вытащу, то ты просто умрешь. Понимаешь? Моргни два раза, если понял. Глобин моргнул. Тогда сделаем так. Я сейчас верну тебе возможность разговаривать. Ты правдиво ответишь на мои вопросы, и я не буду вынимать кинжал, клянусь честью. Согласен? Времени думать ни у тебя, ни у меня нет. Он снова дважды моргнул. Хорошо, кивнул я и снял с него паралич. Где девушка? Нет никакой девушки, судорожно вздохнув, ответил он. Мне просто нужно было тебя выманить из академии. Выманил? Молодец, оскалился я. Откуда вообще про нее узнал? «И для чего надо было меня сюда заманивать?» «Болховский! Меня нанял Болховский, чтобы я тебя убил!» «Заплатил десять тысяч!» «И он посоветовал упомянуть девушку стихиницу, «Сказал, что ты сразу прибежишь!» «А что тогда за история с выкупом?» — нахмурился я. «Я решил, что раз тебе все равно помирать, то можно попытаться еще денег стрясти!» «Тебе-то уже ни к чему!» «Это ты зря!» — покачал я головой. «Надо было просто убить. Значит, говоришь, Болховский?» «Да, он», — кивнул Глобин, и тут же испуганно замер, скривившись от боли. «Молодой князь, мы с ним давно знакомы. Уже работал на его рот не раз. Девушку у него, решил я все же уточнить. Понятно, что история с Эльзой всего лишь приманка, но мало ли. Я не знаю. Не знаю, он про это ничего не говорил. «Жаль», — разочарованно вздохнул я. «Ты обещал!» — что-то увидев в моих глазах, выкрикнул Глобин. «Обещал не убивать!» «Вот не нужно врать!» — погрозил я ему пальцем и взял со стола ножны с мечом. «Я обещал всего лишь не вытаскивать кинжал, и я свое обещание держу!» «Не надо!» — только и успел крикнуть он и даже попытался вскочить, но тут же упал обратно на стул, а его голова стукнулась об пол, отдельно от туловища. Замерев на несколько секунд, я смотрел на его голову, затем встряхнулся и обернулся к вертлявому, но его, как оказалось, и след простыл. Страх все же оказался сильнее жадности. Зато в помещении вбегали новые действующие лица, которых я как-то совсем не ожидал встретить в этом притоне. Нет, понятно, что стража должна реагировать на нарушение порядка, но черт подери, не с такой же оперативностью.